война закончилась патовой ситуацией для израильских и египетских сил израиль не смог демобилизовать свои резервные части что сделало возвращение к нормальной жизни чрезвычайно трудным окруженная третья египетская армия нуждалась в припасах которые израиль поставлял в небольших количествах под эгидой оон ситуация не могла продолжаться долго Обе стороны были заинтересованы в размежевании. Израильские силы достигли 101-го километра на дороге Суэц-Каир, где 28 октября генерал Абдельгани-эль-Гамаси и бригадный генерал Аарон Яриф встретились для прямых переговоров, первых в своем роде в израильско-египетских отношениях. Два переговорщика представляли лидеров своих стран Анвара Садата и Голду Мейер и отчитывались перед ними в ходе переговоров. Их закулисным партнером был госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер. Одним из результатов войны стало повышение статуса Соединенных Штатов в арабском мире, поскольку Садат был убежден, что хотя Советы могут поставлять ему оружие, они не могут оказать давление на Израиль, чтобы тот вывел войска с занятых территорий. Однако Израиль был изолирован и более чем когда-либо зависел от Соединенных Штатов, что сделало его уязвимым для американского давления. Европейские страны не оказали поддержку Израилю в трудный час, и стало ясно, что с американскими воздушными перевозками они не помогут. Во время войны 7 октября арабы объявили нефтяное эмбарго в знак протеста против американской помощи Израилю, что вызвало беспрецедентный рост цен на нефть. Нефтяной картель организации стран-экспортеров нефти ОПЕК получил огромные прибыли, но арабы также признали необходимость переговоров с американцами. Киссинджер, который до войны редко участвовал в ближневосточных делах, Теперь разработал концепцию, согласно которой соглашение между Израилем и египтянами станет основой для дальнейших соглашений между Израилем и странами арабского мира. Он заявил, что такое соглашение должно заключаться шаг за шагом, не создавая нереалистичных ожиданий с обеих сторон, и что Соединенные Штаты должны играть ведущую посредническую роль между двумя сторонами, формально рамками для соглашений должна была стать Международная конференция в Женеве, инициированная Никсоном и Киссинджером, и с участием Советов в рамках разрядки между США и СССР, Но настоящие переговоры между сторонами должны были проходить при посредней части Киссинджера, который должен был контролировать весь процесс. Переговоры на 101-м километре шли хорошо. Гамаси и Яриф нашли общий язык. Здесь были согласованы шесть пунктов, которые станут основанием для размежевания. Они касались обмена пленными, снабжения третьей армии, и снятие египетской блокады баб эль мандебского пролива, введенной в начале войны, частично блокировавшей проход Вайладский залив. Египетские силы должны остаться в полосе шириной 10 километров к востоку от Суэцкого канала. Израиль должен уйти с территории, которую оккупировал к западу от канала, а также с полосы шириной 20 километров к востоку от него. Десятикилометровая буферная зона между Цахаллом и Египетской армией будет занята чрезвычайными силами ООН, ЧС ООН, для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня и разъединением. Силы с обеих сторон будут сокращены до семи тысяч человек. В какой-то момент прямые переговоры на 101-м километре были остановлены под давлением Киссинджера, который хотел, чтобы соглашение было достигнуто на Женевской конференции. Соглашение было подписано на 101-м километре 18 января 1974 года. Его схема легла в основу будущих соглашений между Израилем и Египтом. Урок, извлеченный из прямых переговоров на 101-м километре, заключался в том, что это способствовало быстрому продвижению переговоров. Урок не был забыт. Сирии было труднее достичь соглашения о военном разъединении после продолжительных переговоров, которые вызвали обострение, приведя в марте 1974 года к так называемой «войне на истощение вдоль границы» 31 мая 1974 года в Женеве было подписано соглашение, в соответствии с которым Израиль обязался уйти с территории, которую оккупировал во время войны. Там будут размещены войска ЧС ООН. Был проведен обмен пленными, и сирийцы обязались сократить силы вдоль границы. Хотя она была и агрессором, и проигравшей стороной, Сирия настаивала на территориальной выгоде, аналогичной той, которую получил Египет на Синае. Уход Израиля с некоторых территорий, оккупированных во время войны 1967 года, предстояли долгие и трудные переговоры, в ходе которых Киссинджер курсировал между Иерусалимом и Дамаском. В конце концов, Израиль согласился уйти, из города-призрака Эль-Кунейтра и передать его сирийцам, а сирийцы отказались от своих требований о дополнительных территориях. Эта уступка Израиля облегчила соглашение о размежевании. Таким образом, война судного дня подошла к концу. Октябрьская война была вписана в историю Египта как «великая победа», Смывшая позор войны 1967 года, форсирование канала египетскими войсками и их закрепление на западном берегу, когда Цахал не смог воспрепятствовать этому и изгнать их, запечатлелись в коллективной памяти египтян как блестящие успехи, чем они и были на самом деле, восстановление египетской армии, которая продемонстрировала боеспособность и достигла своих целей возродила национальную гордость египта в каире был построен музей посвященный победе годовщина войны заменила день офицерского переворота в качестве государственного праздника и знаменовалась грандиозным военным парадом миф об октябрьской войне сыграл жизненно важную роль в укреплении статуса Садата в Египте как лидера, восстановившего превосходство страны в арабском мире, усиление положения Садата позволило ему достичь мирного соглашения с Израилем без учета позиций других арабских государств или палестинцев. Несмотря на фактор неожиданности и тяжелые неудачи первых дней боевых действий, Война судного дня закончилась великой победой Израиля, но израильское общественное мнение восприняло это иначе. Накануне шестидневной войны Израиль пребывал в состоянии глубокой тревоги, которая в мгновение ока сменилась эйфорией от блестящей победы. Накануне войны судного дня Израиль был излишне самодоволен А в результате войны самодовольство сменилось депрессией. Весь народ оплакивал тысячи погибших и раненых и погрузился в общенациональный траур, следы которого сохранялись десятилетиями. Вера в правительство, возглавляемое партией Авода, бывшей центром принятия решений на национальном уровне с 1933 года до такой степени, что это казалось вечным, теперь была безвозвратно утеряна. Вера военное руководство пошатнулась со времен шестидневной войны. Командиры Цахала считались почти легендарными личностями, способными одолеть любого врага. СМИ называли этих непобедимых генералов лучшими в мире, Общественное мнение соглашалось с высокомерием и тщеславием СМИ и было склонно верить лозунгам. Легко и комфортно было чувствовать себя в безопасности и под защитой армии обороны Израиля. А затем началась война, заставшая командиров Цахала врасплох и доказавшая, что превосходная разведка Цахала имеет серьезные изъяны. Резервы были мобилизованы поздно. Армия оказалась плохо оснащена. Разразилась так называемая война генералов. Все эти упущения подорвали имидж Цахала и его руководство. Израиль вернулся к своему психологическому состоянию до шестидневной войны. Маленькая страна в постоянной экзистенциальной опасности. Наступили... что называется «сумерки богов». Соглашения о разъединении сил Сирии и Египтом, включая мандат ЧСОН, первоначально были рассчитаны на шесть месяцев, а затем периодически продлевались. В марте 1974 года было снято арабское нефтяное эмбарго в отношении Соединенных Штатов, Но весь западный мир вступил в период экономической нестабильности, витка инфляции и безработицы в результате резкого повышения цен на нефть ОПЕК. Американцы стремились укрепить тесные связи, сложившиеся между ними и Египтом, с целью ослабления советского влияния на Ближнем Востоке и поддержки умеренных тенденций в арабском мире. Требовалось... чтобы страны продолжали подкреплять временное соглашение дальнейшими позитивными шагами. Попытка заключить временное соглашение между Израилем и Иорданией не увенчалась успехом. Король Хусейн потребовал долину реки Иордан, но израильтяне не уступили контроль безопасности над ней. Они выдвинули встречное предложение. разделить функции власти на западном берегу, где Хусейн будет отвечать за гражданскую жизнь, а израильтяне – за безопасность. Хусейн не смог принять это предложение, поскольку его бы осудили за сотрудничество с израильской оккупацией. На саммите Лиги Арабских государств в Рабате в 1974 году была принята резолюция, в которой ООП была признана единственным законным представителем палестинского народа, из-за чего Хусейн утратил формальную власть на западном берегу. Сирийцами возможности дальнейшего временного соглашения по Голанам были ограничены как из-за характера местности, так и из-за того, что Асад не проявлял к этому интереса. Поэтому внимание Киссинджера вполне естественно сосредоточилось на продвижении соглашения между Израилем и Египтом. Тем временем в Белом доме появился новый резидент. Никсон ушел в отставку после дела Уотергейта и был заменен Джеральдом Фордом, назначенным вице-президентом после отставки Спиро Агню, В Израиле премьер-министром стал Ицхак Рабин. Смотрите следующую главу. Правительство Рабина подверглось нападкам извне со стороны многоголосой оппозиции, а изнутри – со стороны министров, не признавших власть Рабина. Правительство оказалось разобщенным и неспособным принимать решения. Именно в этой ситуации – Киссинджер попытался выступить посредником между Садатом и Рабином, чтобы достичь более стабильного соглашения по Синаю, которое содержало бы элементы, обеспечивающие спокойствие в долгосрочной перспективе. Израильтяне хотели исключить Египет из кольца враждебности вокруг своей страны, чтобы устранить любую возможность будущей войны на два фронта Египет хотел не только заполучить территорию Синая, но и развивать отношения с Соединенными Штатами. Он требовал стратегически важных перевалов Митла и Гиди и контроля над нефтяными месторождениями Синая. Израиль был готов к небольшому выводу войск и в обмен потребовал отмены состояния войны между Израилем и Египтом. Киссинджер курсировал между Израилем и Египтом, используя все свои дипломатические навыки, чтобы сократить разрыв между двумя сторонами. Но Садат не взял на себя обязательство положить конец войне, а Израиль отказался отступить за восточные склоны перевалов. На определенном этапе Садат был склонен принять формулу «альтернативную миру», так называемое неприменение силы Израиль был готов возвратить нефтяные месторождения, но стороны разошлись во мнениях по поводу прибрежной полосы, которая соединяла бы нефтяные месторождения с египетской территорией. Территориальный вопрос перевалов остался нерешенным, и в марте 1975 года переговоры сорвались. Киссинджер намекнул, что в отсутствие соглашения Военные действия будут возобновлены, и нефтяное эмбарго вновь введено. Но правительство Рабина отвергло эти угрозы. Отказ уступить американскому давлению повысил престиж Рабина среди израильской общественности, но это не улучшило ситуацию. Киссинджер молчаливо возложил вину за провал переговоров на Израиль, а президент Форд говорил о... переоценке особых отношений между Израилем и США. Поставка оружия и иная помощь Израилю были приостановлены. Однако американское общественное мнение встало на сторону Израиля, ограничив давление, которое могла оказать администрация после переизбрания. В мае 1976 года 76 сенаторов США – Подписали письмо президенту с требованием удовлетворить экономические и военные потребности Израиля. Каждая сторона, и Израиль, и Египет, была заинтересована в достижении соглашения. Летом 1975 года при энергичном посредничестве Киссинджера переговоры возобновились. Израиль согласился на компромиссную формулу так называемого неприменения силы и невозобновления боевых действий на неограниченный срок. Он также согласился отойти за перевалы Митла и Гидди, но контролировал господствующий над ними хребет. Станции раннего предупреждения на израильской и египетской сторонах, укомплектованные частично американскими гражданами, были предназначены для предотвращения внезапного нападения. Большая часть территории, покинутой Израилем, оставалась буферной зоной, контролируемой ЧС ООН. Египтянам был предоставлен суверенитет над территорией, освобожденной Израилем, но их вооруженные силы оставались сокращенными, как и израильские силы за пределами буферной зоны, В будущем эти элементы демилитаризации, сокращения сил и станций раннего предупреждения, укомплектованных американскими гражданскими лицами, также стали эффективными компонентами мирных соглашений между странами. Временное соглашение, подписанное 4 сентября 1975 года, также гласило – что разногласия между двумя странами будут разрешены мирным путем и что египтяне разрешат проходить невоенным грузом из Израиля и в Израиль через Суэцкий канал, который был вновь открыт в июне 1975 года. Соглашения создали ситуацию, в которой обе стороны могли многое потерять в случае возобновления боевых действий, они стали сигналом готовности Египта заключить двусторонний договор с Израилем. Фактором, который остался вне рамок переговоров, стало ООП. Израиль и Соединенные Штаты согласились с тем, что о переговорах с ООП не может быть и речи до тех пор, пока эта организация не признает Израиль и резолюции 242 и 338 ООН. Как мы видели, ООП была вынуждена покинуть Иорданию в 1970 году. Несмотря на участие в террористических актах, направленных на привлечение внимания всего мира, ООП не удалось ослабить контроль Израиля на оккупированных территориях, Однако она добилась поразительных успехов на международной арене после того, как в 1974 году была признана представителем палестинского народа на саммите в Рабате. Ясир Арафат был приглашен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН 13 ноября 1974 года, и ООП получила статус наблюдателя в ООН. В следующем году Генеральная Ассамблея приняла позорную резолюцию, приравнявшую сионизм к расизму, подрывая саму легитимность еврейского государства. Эти события, соответственно, ознаменовали растущую легитимность ООП в мировом общественном мнении. Между тем... Во время Гражданской войны 1975-1976 годов в Ливане, разразившейся в основном между христианами и мусульманами, произошли два события регионального значения. Сначала сирийцы вошли в Ливан, чтобы положить конец кровопролитию. Израиль смотрел спокойно на их действия до тех пор, пока сирийцы не двинулись к югу от реки Литани, палестинцы, поддерживавшие радикальных левых мусульман в Ливане, были изгнаны из большей части страны. Теперь они сосредоточились в районе Сидона и Южного Ливана, который был недоступен для сирийцев из-за противодействия Израиля. Через несколько лет этот район стал базой и штаб-квартирой ООП к называемым Фатхланд, откуда она начала свои партизанские террористические атаки на Израиль. С избранием Джимми Картера на пост президента США Израилю стало ясно, что, несмотря на договоренности с предыдущей администрацией о том, что ООП не будет партнером в переговорах, пока она не признает Израиль, новый президент рассматривал палестинскую проблему как Суть конфликта и стремился изменить позицию Израиля. Переговоры между Рабином и Картером были чрезвычайно напряженными. Новая администрация также приняла иную концепцию управления ближневосточным конфликтом Американская политика с 1973 года, возглавляемая Киссинджером, была ориентирована на убежденность, что будет легче достичь соглашения с каждым арабским государством в отдельности, и что попытка достичь общего урегулирования обречена на провал, поскольку любое совместное обсуждение усилит давление со стороны экстремистов Поэтому Киссинджер избегал повторного созыва Женевской конференции после ее торжественного открытия в декабре 1973 года. Эта политика также была направлена на нейтрализацию активного советского участия в переговорах, исходя из предположения, что Советы только настроят арабов более радикально. Администрация Картера Неопытная и движимая верой, что сможет привести к всеобщему миру, отклонилась от всех этих руководящих принципов. Таким образом, в течение года сменились все партнеры по переговорам по промежуточным соглашениям, кроме Садата. «Пришло время перестановок».